Федицией, доктору Саманте Кроу. Кроу утерлась локтями в стол. Локтя «Спасибо за столь милое приветствие», — она метнула в сторону Вандербильта короткий взгляд. «Как вы уже, наверное, знаете, поиск внеземного разума до сегодняшнего дня не принес каких-нибудь успехов. При космических расстояниях миллиарды световых лет слишком мала вероятность послать сигнал в нужную сторону так, чтобы его восприняли. По сравнению с этим, наше положение здесь несколько лучше». Во-первых, многое говорит в пользу того, что другие есть. Во-вторых, у нас есть представление, где они живут, а именно в океане и, возможно, прямо под нами. Но даже если они живут на Южном полюсе, сильный звуковой импульс из Арктики дойдет и туда. Это обнадеживает. Но главное то, что мы уже имеем контакт. Уже несколько десятилетий мы посылаем в их жизненное пространство послания. К несчастью, содержание этих посланий – разрушение. Поэтому они не отвечают на них а без комментариев переходит к террору против нас. Это очень неприятно. Но давайте освободимся от негативных чувств и увидим в терроре шанс. Шанс? — удивился Пит. Да. Давайте примем его за то, что он есть, за послание чужой формы жизни, из которого мы можем заключить, что она мыслит. Она положила ладонь на стопку скоросшивателей. Я тут подготовила приблизительный план наших действий. Вместе с тем я хотела бы вас предостеречь От надежды на быстрый успех. Каждый из вас в последней неделе думал над вопросом, кто же там сидит, насылая на нас семь казней египетских. Вы уже видели голливудские фильмы «Контакты третьего рода», «Идти», «Чужие», «День независимости», Бездно и так далее. В них мы имеем дело либо с монстрами, либо со святыми. Вспомните хотя бы такую заключительную сцену. Небесные существа спускаются, чтобы повести нас к лучшему светлому будущему. Дело приобретает религиозный оборот. За ним мы забываем о чужеродности другого разума. Кроу замолчала, чтобы ее слова оказали свое действие. Для начала она решила очистить голову участников экспедиции от вздора. В научной фантастике инопланетяне почти всегда являются преувеличенным выражением человеческих надежд и страха. Чужие в контактах третьего рода символизируют нашу тоску по утраченному раю. В основе своей они ангелы. И ведут отдельных избранных к свету. Собственная культура этого внеземного никого не интересует. Они обслуживают наши простейшие религиозные представления. Все в них глубоко человеческое, поскольку придумано человеком. Вне независимости инопланетяне злые, по нашим представлениям. Хорошее и плохое это ценности, постулированные человеком. Нам трудно представить, что другие не разделяют наши оценки. Для этого даже в космос не надо выходить. Каждая нация, каждая человеческая культура имеет чужих прямо за порогом, по ту сторону границы. Пока мы не осознаем это, нам не добиться коммуникации с чужим разумом. Поскольку нет общего базиса ценностей, нет универсального добра и зла, возможно, нет и совместимого средства общения. Кроу передала стопку скоросшивателей Йоханссону, сидящему рядом, и попросила раздать экземпляры. Если мы хотим действительных контактов с чужими, нам стоит представить государство муравьев. Муравьи высокоорганизованы, но неразумны. Мы представим, что разумны. Тогда бы мы стояли перед задачей обмена информацией с коллективным разумом. Там поедают больных и раненых сородичей, не мучаясь угрызениями совести, ведут войны, не понимая нашей идеи мира, а обмен и поедание экскрементов для них священные действия, короче, их разум функционирует иначе, чем наш. Но ведь функционирует. Теперь пойдем на шаг дальше. Представим себе, что чужой разум мы, может быть, просто не признаем таковым. Леон, например, хотел бы знать, разумны ли дельфины. И вот он устраивает для них тесты, но всегда ли приводят они его к уверенности. И наоборот, как нас видят другие. Ир борются с нами, однако считают ли... Они нас разумными, надеюсь, я ясно выражаюсь. Приближение к Ир не удастся нам до тех пор, пока мы наше понимание ценностей рассматриваем как универсальное. Мы должны редуцировать себя до того, чем мы действительно являемся одной из многих возможных форм жизни. Кроу заметила оценивающий взгляд Ли, устремленный на Йохансона. «Интересный расклад на борту», — подумала она. Еще она заметила, как переглянулись и Джек О Беннон и Алиса Делавер, и тут же поняла, что между ними что-то есть.